Глава одиннадцатая. Ты и правда не знаешь себе равных, особенно в том, как скрывать чувства? Это ты не хотела замечать их. Неправда. Я всегда чувствую, когда мужчина начинает терять голову. Ты действительно хочешь, чтобы я слушала других мужчинах? Что с того, что они любили меня? Никому из них я не открыла свое сердце. Почему? Потому что любить больно. И правда больно. не шёпот в моих волосах. Я потянулась к нему, чтобы заглянуть в его зрачки. Больно. «Больно. Но ты улыбаешься?» Мне коснулась его губ. Улыбающийся байсин. Если бы я могла остановить мгновение, я бы часами любовалась его улыбкой, чтобы запомнить, как тепло смотрят его глаза, как спокойно его дыхание. Любить больно, но я готов вытерпеть любую муку, чтобы ты смотрела на меня так. «Как?» «Как сейчас?» Он коснулся моих волос, и его улыбка стала еще теплее. «И как я смотрю на тебя?» будто ты больше никогда не покинешь меня». Ты сам позволил мне уйти. Разве ты бы позволила удержать тебя? Он был прав. Я бы все равно ушла. Кажется, глава Бай думает, будто хорошо знает меня. Как я могу не знать тебя, если я все детство был рядом с тобой? Люди меняются, и мы изменились. Его ладонь коснулась моего лица. Тогда почему ты все та же? Неправда, правда. Разве я похожа на маленькую у Минджу? Похоже. А вот и нет. Я стала сильной. Если бы я была такой в детстве, я бы сумела удержать Синфу. Я бы не оставила отца одного. Я бы никогда не позволила им поступить так с тобой. «Со мной?» «Та свадебная церемония. Я никогда не понимала, почему ты согласился». Не согласился? Думаешь, они заставили меня?» «Почему он был так красив, когда улыбался? Почему мое сердце срывалось, когда я видела его таким?» «Разве нет?» «Это я заставил их отдать тебе мне». «Неправда». «И ты говоришь мне, что Джоя разменилась?» «Ты не поняла тогда и не поняла сейчас». Это самый большой просчёт вашей жизни, госпожа Гау. «Значит, я потерпела поражение? Разве я бы позволил тебе проиграть? Но вместо того, чтобы увязываться во все эти битвы, ты могла бы просто назвать меня по имени, и я бы все положил к твоим ногам». «Неправда». «Но ты была слишком занята, играя на чувствах других мужчин. Ты ревновал?» Его глаза потемнели. «Я тонула». «Тебе нравилось мучить меня?» «Я никогда не хотела мучить тебя. Тогда почему ты так долго не возвращалась?» Я не знала, что кто-то здесь ждет меня. И почему ты никогда ничего не замечаешь? Твои глаза... Его пальцы коснулись моих ресниц. Госпожа Сун, стоит проверить их. Не говоря о ней. Твои глаза пылают, когда ты ревнуешь. Доволен, что я глупее рядом с тобой? Доволен. Глупая Джоэр лучше, чем ее призрак. Не хотела возразить, но он не стал слушать. Он просто поцеловал меня, и я почувствовала, что и правда не смогу обратиться в призрака, пока он заставляет мои вены гореть жизнью. Я действительно глупела рядом с ним. Я могла разгадать его планы, но не его сердце. Могла лишь сдерживать свое и злиться, что его спокойные глаза смотрят с таким равнодушием. Только в ту ночь я впервые поняла, что его лед был моим спасением. «Все эти годы ты даже не вспоминала обо мне. Но я искал тебя. Я ждал тебя, но ты пришла и отказалась узнать меня». Его слова. Мне не хотела думать. «Ты вернулась, но не ко мне. Если бы я могла разглядеть всю его боль...» Разве смогла бы вынести ее? Я ничего не знала о горечи, что иногда прорывалась в его поцелуях. Я ничего не знала о его сердце, что срывалось под моими ладонями. Я ничего не знала. Я боялась, что если узнаю, то уже не выплыву из той реки. Но пришел рассвет. И его глаза смотрели так же спокойно, не давая мне пробраться в бездну за его льдом. Джуэр. Я лишь крепче обняла его и вновь закрыла глаза. Я знала, что он не мог остаться. Я знала, что время ни на миг не остановит свой ход, И из этих комнат выйдет всегда спокойный, холодный глава Бай, будто я никогда и не видела его улыбки, будто его губы никогда не опаляли мою кровь. Джуэр уже рассвело. Он собирался сказать, мне нужно идти, но я не дала ему договорить. Я не хотела отпускать его, а он не хотел уходить. Его руки обнимали меня, будто я и правда могла заставить его остаться здесь навсегда. Байсин, прошептала я, целуя его лицо. Байсин. «Разве ты не хочешь поспать еще? «Я усну, и ты уйдешь. Когда ты проснешься, я вернусь». Как бы я не хотела удержать его, я знала, что он должен уйти. Как когда-то должна была уйти я. Но он был милосерднее. Я же всегда уходила, не обещая вернуться. «Я помогу тебе», — прошептала я, целуя его в последний раз. «Как прикажете, госпожа Бай». Госпожа Бай, я и правда была похожа на любящую супругу, которая расправляет одежды мужа и затягивает его пояс. Несколько секунд я, не отрываясь, смотрела на него. Теперь передо мной стояла голова белого лотоса. Тот, что отдавал мне приказы и не хотел слушать мои мольбы. Вместо того, чтобы ввязываться во все эти битвы, ты могла бы просто назвать меня по имени. Джуэр. А? Он мягко развернул меня и усадил у зеркала. Я покорно замерла. Он взял со столика гребень и принялся расчесывать мои волосы. Белые одежды, тихие движения, глава Бай. «Байсин. Байсин. Байсин». Про себя я звала его по имени сотни раз. «Байсин». Я не отрывалась от его отражения. Он молчал. Его движения были полны незнакомой мне нежности. Когда он собирал мои волосы, когда он закреплял их шпилькой с нефритовым лотосом и клал руки мне на плечи. «Байсин», прошептала я, и наши взгляды встретились в отражении в медном зеркале. «Эта шпилька может принадлежать лишь госпожа Бай». «Никогда не возвращай мне ее снова. Ты отдал мне ее тогда, и отдал бы тебе ее раньше, если бы ты позволила. Все эти годы она ждала твоего возвращения, как и я». Его тихий ровный голос, спокойные глаза, и все же теперь я чувствовала, в них не было равнодушия, лишь усмиренная боль. Джуэр. Я обернулась, и его руки коснулись моего лица. Он смотрел на меня, и чем дольше, тем темнее становился его раскалывающийся вдребезги лёд. «Не сон. Он не снился мне. Он был рядом, и он смотрел на меня, будто боялся, что я исчезну. Я хотела сказать ему, что не собираюсь растаять. Не собираюсь уходить. Я потянулась к нему и коснулась его губ. Я хотела сказать ему, что я рядом, что буду рядом столько, сколько позволено. Я хотела сказать, что нам должны были отмерить не меньше вечности. Но вместо этого я отпустила его и прошептала «Иди». Несколько минут он смотрел на меня. Я улыбалась. Потом он ушел. А я медленно опустилась к зеркалу. Оно не смеялось надо мной. Оно молчало. Что мне было делать с этим? Что мне было делать с собой? Невозможно. Лучше бы он не любил меня. Лучше бы никогда не любил. Нельзя оставлять сожаление любимым людям. Сожаление любви хуже яда. Наставница была права. Наставница была права, только я... Я ведь снова стала слабой.